117. Февраль, 23. Не будем слишком много думать о том, что было допущено в прошлом. Ошибки ничто, когда зерно духа крепнет. Не надо смучаться прошлым. Все обращу на пользу. само все ценное. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Как еще яснее сказать о том, как надо относиться к тому, что было? Не думайте об этом, но устремляться вперед. Спешим и зовем поспешать. Караван не ждет. Прошлое можно взвесить на весах нового сознания жизни и нового понимания значения мысли. Оно не допустит тех мыслей, которые допускались в прошлом и приводили к неполезным действиям. Прежние мысли-образы, подлежащие искренению, надо встретить новым пониманием, притом так, чтобы они не могли уж найти себе место в сознании. Так бы не выжигать из памяти образы прошлых свершений. Не терзать себя надо прошлыми ошибками, но вырывать их с корнем, чтобы мысли о них и снова их допустить не могли бы прийти уже больше на сердце. Именно расширение сознания и новую ступень понимания жизни делают невозможным то, что было возможным когда-то.